Глава 28. Братислава. Лаля сходит с поезда и оказывается в городе, где он когда-то жил и был счастлив, откуда его силы вырвали на эти три года. Он бродит по кварталам, которые когда-то хорошо знал. Теперь многие не узнать из-за бомбежек. Здесь ему ничего не светит. Ему надо найти обратный путь в Крампахе, но это за 250 миль отсюда дорога домой будет долгой. Он идет туда четыре дня, время от времени едет на телеге или верхом на лошади, а однажды в прицепе за трактором. Когда это необходимо, он платит единственным возможным для себя способом. Там бриллиант, тут изумруд. В конце концов, он оказывается на улице, на которой вырос. Он стоит напротив своего дома. Штакетин забора нет. Остались лишь искореженные столбы. Цветник, гордости и радости его матери зарос сорняками и буйной травой. Разбитое окно заколочено грубыми досками. Из дома напротив выходит пожилая женщина и топает на него ногами. — Что ты здесь делаешь? — пронзительно кричит она, размахивая деревянной ложкой. — Уходи прочь! — Извините, просто я здесь жил. Старуха всматривается в него, начиная узнавать. — Лаля, это ты? — Да, о, госпожа Мольнер. «Это вы! Вы так изменились!» «Да, знаю, я постарела! О, Господи!» «Ларя, это и правда ты!» Они обнимаются, прерывающимися голосами расспрашивают друг друга, не давая даже толком ответить. Наконец соседка отодвигается от него. «Зачем мы здесь стоим? Давай, иди домой!» «Здесь кто-нибудь живет?» «Твоя сестра, разумеется! О, Боже! Она ведь не знает, что ты жив!» «Моя сестра, Голди, жива!» Лаля перебегает улицу и громко стучит в дверь. Сразу никто не подходит, и он снова стучит. Из дома доносится голос «Иду, иду». Голди открывает дверь при виде брата. Она теряет сознание. Госпожа Мольнер входит вслед за ним в дом, пока он поднимает сестру и укладывает на диван. Госпожа Мольнер приносит стакан воды. С нежностью положив себе на колени голову Голди, Лаля ждет, когда та очнется. Наконец она приходит в себя, и он подает ей воду. Рыдая, она почти все разливает. Госпожа Мольнер незаметно уходит, а Лали продолжает баюкать сестру, не сдерживая слез. Какое-то время они молчат, но вот, собравшись с духом, он задает вопросы, ответы на которые отчаянно хочет получить. Новости безрадостные. Родителей забрали через несколько дней после него. Голди не имеет представления, куда их отправили и живы ли они. Макс примкнул к партизанам и погиб в борьбе с фашистами. Жену Макса и двоих его мальчишек забрали, и она тоже не знает, где они. Единственная добрая новость касается ее. Она влюбилась в русского, и они поженились, теперь ее фамилия Соколова. Ее муж уехал в командировку и должен через несколько дней вернуться. Лаля идет за ней на кухню, не желая выпускать ее из виду, и смотрит, как она готовит для них еду. Поужинав, они разговаривают полночи. Голди пытается как можно больше выпытать у Лали, о его жизни в последние три года. Он говорит только, что был в трудовом лагере в Польше и что теперь он дома. На следующий день он изливает душу перед сестрой и госпожой Мольнер, рассказав о своей любви к Гите и о своей надежде найти ее живой. — Ты должен отыскать ее, — говорит Голди. — Не знаю, откуда начать поиски. — А откуда она родом? — спрашивает госпожа Мольнер. — Не знаю. — Она не захотела мне сказать. — Я что-то не пойму. Вы три года были знакомы, и за все это время она ничего не рассказала тебе о своих корнях. «Не хотела. Она собралась сказать в тот день, когда мы покинем лагерь, но все произошло так быстро. Я знаю только ее фамилию, Фурман. Ну, хоть что-то, но это немного», — ворчит сестра. «Я слышала, что люди начинают возвращаться домой из лагерей», — говорит госпожа Мольнер. «Все они приезжают в Братиславу. Может быть, она там? Чтобы поехать в Братиславу, мне нужен транспорт», — Голд улыбается. «Тогда почему ты -то здесь рассиживаешься?» В городе Лали спрашивает всех и каждого, кого он видит на лошади, велосипеде, в машине или грузовике, нельзя ли купить у них их транспортное средство. Все отказывают ему. Он уже начинает отчаиваться, когда к нему подъезжает старик на повозке, в которую запряжена лошадь. Лали встает перед животным, что заставляет мужчину натянуть поводья. «Я бы хотел купить у вас лошадь с повозкой», сходу говорит он. «Сколько?» Лали достает из кармана несколько драгоценных камней. Они настоящие и стоят кучу денег. При одном условии, говорит старик, в сокровища. Каком? Все что угодно. Сначала отвезешь меня домой. Вскоре Лали останавливается перед домом сестры и с гордостью показывает свое новое транспортное средство. У меня нет никакой еды для коня, восклицает сестра. Он указывает на высокую траву. «Твой двор необходимо выкосить». В тот вечер лошадь привязывают во дворе, а женщины готовят еду Лале в дорогу. Ему совсем не хочется расставаться с ними вскоре после приезда домой, но они и слышать не хотят о том, чтобы он остался. «Без гиты не возвращайся», — напоследок говорит ему Голди. Лале забирается на заднее сиденье повозки и едва не вываливается, когда лошадь резко трогает с места Он оглядывается на двух женщин, которые, обнявшись, стоят у его родного дома и, улыбаясь, машут ему вслед. Три дня и три ночи лалия с его новым спутником движутся по разбитым дорогам через разбомбленные города. Там, где разрушены мосты, они переходят речки вброд, по пути подвозят разных людей, Лаля экономно расходует свои припасы, его снедает глубокая печаль по родным, которых разбросала война, В то же время он страстно желает увидеть Гиту, и это желание ведет его вперед. Он должен ее найти, он обещал. Когда он, наконец, приезжает в Братиславу, то сразу отправляется на железнодорожный вокзал. «Это правда, что выжившие в концлагерях возвращаются домой?» спрашивает он. Ему отвечают утвердительно и дают расписание поездов. Не имея представления, где могла оказаться Гита, не зная даже в какой стране, Он решает, что ему остается только встречать каждый поезд. Он подумывает о том, чтобы где-то остановиться, но странный мужчина с лошадью не очень привлекателен в качестве квартиранта, поэтому он спит в повозке на любом свободном клочке земли, где найдется трава для лошади. Он часто вспоминает своих друзей из цыганской общины, а также их рассказы о вольной жизни, Лето подходит к концу, часто идут дожди, но это его не пугает. Две недели Лали околачивается у вокзала, встречая каждый поезд, он слоняется по платформе, подходя к каждой женщине. «Вы из Беркинау?» В некоторых случаях он слышит в ответ «да» и тогда спрашивает. «Вы знали Гиту Фурман? Она жила в блоке 29». Никто ее не знает. Однажды, Дежурный по вокзалу спрашивает его, зарегистрировал ли он Гиту в Красном Кресте, где собирают имена пропавших и тех, кто вернулся и разыскивает своих родных. Терять ему больше нечего, и он отправляется в городской центр по полученному адресу. С двумя подругами Гита идет по главной улице, когда замечает смешную повозку, которую везет лошадь. В повозке со скучающим видом стоит молодой человек, Гита выходит на дорогу. Время словно замирает, когда лошадь по собственной воле останавливается перед девушкой. Из повозки вылезает Лаля. Гита делает к нему шаг. Он не двигается, она делает еще шаг. «Здравствуй», — говорит она. Лаля падает на колени. Гита поворачивается к подругам с удивлением, взирающим на все это. «Это он?» — спрашивает одна. «Да», — отвечает Гита, — «это он». Лали явно не намерен двигаться, или у него нет сил. Гита сама подходит к нему, встав перед ним на колени, она говорит, ⁇ Если ты вдруг не услышал меня, когда мы покидали Биркинау, я тебя люблю ⁇ ты выйдешь за меня замуж, спрашивает он. ⁇ Да, выйду ⁇ И сделаешь меня счастливейшим человеком на свете? ⁇ Да. Лали подхватывает Гиту на руки и целует ее. Одна из подруг Гиты подходит ближе и уводит лошадь. Потом они, обнявшись, уходят и пропадают в уличной толпе. Одна молодая пара среди многих в опустошенном войной городе.